Привратник в замке Маркиза Карабаса. Наш новый господин такой хороший, Он говорит со мной как с человеком. Хотя кто я? Привратник из сторожки. А он маркиз, он господин от века. А как он вежлив с прачками и дворней, Как деликатен с конюхом и псарем, Как будто ангел он селений горних, Что пел вчера пред небесным царем. Мы будем верными ему теперь слугами, Чтоб дни под огром поскорее позабылись. И вот хожу я пред сторожкою кругами, И вот все слуги грубками разбились. Все понимаем мы, что истинной причиной Всего смирения нашего такого Не деликатность стала господина, А жуткий демон в облике котовом. Он по ночам, слыхали мы, шныряет, Оборотившись африканский львом и тех, сонный час не соблюдает. Кусает он за задницу при том. Повар. У меня, дорогие коллеги, в последнее время нарастает на месте работы большая проблема. Господин мой не ест человечный только зверей. И куда мне девать весь запас? Не пойму, хоть убей. А запас у меня колоссальный. Три тонны мясного, весь забитый ледник, да еще солонины готовой. Пять бочонков в кладовке стоит, заготовленных впрок. И теперь, куда деть это все? Не пойму, хотя сбился я с ног. Куропаток, свиней и овец всех пустил под топор. И пыры обеспечить кошерным я мог до сих пор. Но настало пора мне проблему конкретно решать. И ледник от запретного мяса мне освобождать. Но куда его деть? Людоедов в округе не сыщешь. И продать им запас не удастся. вести вёрт за тысячу. На помойку же выбросить. Вера моя не велит. Остается лишь по-христиански их похоронить. У священника в тайном письме эту тему спросил я. И ответил он мне, можно братскую и всем могилу. На окраине кладбища замкового разрыть и отпеть сразу всех и туда всех схоронить. Я к коту господина с вопросом таким подойду и надеюсь, чтобы узнать, что он сам тут имеет в виду. Принцесса. Платок, оброненный вчера у двери, пролежал до утра. Маркиз Карабас сделал вид, будто это его не касалось. И я все в сомнениях. Вдруг то, что твердил он, такая игра. И чувств проявления только лишь мне показалось. За завтраком тих был Маркиз, будто ночь он провел без сна, за пирушкой веселой и льнязим свиданием. Но мне непонятно, зачем тогда речь он завел о том, как был счастлив со мной провести в ожидании. Коль вместо свидания со мной, куда был перед сном приглашен, таким откровенным намеком, как белый платок, в покоях своих ночь провел в развлечениях он, хотя развлекаться со мной замечательно мог. Неужто боялся он гнева отца, что на редкость стал мил, или белый платок показался ему слишком пошлым, и больше не нравлюсь ему я, о чем он мне так заявил? своим неприходом ко мне в бодуар ночью прошлой. Ах, если все так, и Маркиз охладел, не прощу я себе, уйду в монастырь я и буду рыдать в своей келье. Но нет, вроде снова глядит он щенком, словно ищет судьбе свои подтверждения в глазах у меня в самом деле. Маркиз делает предложение. В груди все скукожилось, словно стирки картуз. Все кажется, мир наклонился и сейчас упадет. Колени дрожат, будто жалкий я грёбаный трус. Язык заплетается, будто бы я идиот. Душа провалилась в ритузы, и сердце болит. В глазах потемнело, и сердце покрылось литком. Зачем же, принцесса, все утро вы делали вид, что я вообще вам нисколько никак не знаком? Вчера мне казалось, сбылись все мечты и того... Побольше сбылось, чем мечтать я когда-либо смел. И утром, проснувшись, поверил в кота своего и сделался более выдержан, взвешен и смел. Но, встретив за завтраком вас, я себя не узнал. Опять заикаюсь, язык заплетался опять. Зачем же, принцесса, в глазах ваших этот металл? Зачем в вашем ангельском голосе весь этот яд? Я с ночи бессонный в себя до сих пор не пришел. И ломтик баранины в горло не лезет сейчас. Похоже, принцесса, вы поняли, что я осел. Похоже, вы поняли, что недостоин я вас. Как горько принцесса, ничтожным себя осознать. Как больно крючок выдирают из рта карася. Простите, принцесса, меня, но должна вы узнать, что вас я люблю. В этом правда скрывается вся. Вот вы услышали тайну мою, и теперь... Вы можете гнев свой обратить на душу мою. Всю жизнь я боялся, как маленький загнанный зверь. Теперь все равно, я уже ничего не боюсь». Монарх. Какие здесь интриги развернулись у маркиза. Вот к завтраку не вышел рыцарь мой Ираклий, а сам маркиз был сонным, как муха на карнизе. И мне сдается, оба они спали ночью вряд ли. И мне сдается... Был у них сей ночью поединок за девушки внимание как в старые столетия. Решали рыцари, кто будет с ней одним единым, а кто уйдет, чтобы не мешать любви счастливой этой. И мне сдается, победил маркиз в дуэли ярый, и бедный рыцарь угодил в объятия к эскулапу. Что ж, Факси снова убедил, отличной будет парой, сей юный карабас и дочь, благословляет папа. Пока Ираклия оставлю в замке излечаться, а сам с принцессой и маркизом выдвину в столицу, чтоб им с соборе Санта-Клары славно обвенчаться, и пусть живут на радость мне счастливые их лица. Пусть внуков мне плодят скорее, я дедом быть мечтаю, на старых летах нянчить их на королевском троне, державу по полу катать, как мячик из Китая, и мягкой глины залепить зубцы моей короны. Я буду дедом хоть куда, задорным и веселым. Катать их буду на конях, в хлопушки бахать громко. А если девочек родят, сыграю с ними в школу и в дочке матери еще. Игр много для девчонки. Итак, Маркизу я скажу, чтоб живо собирался. Негоже медлить и катать тянуть за длинный хвост. Ну, я имел в виду вообще, чтоб наш не обижался. Любезный котик в сапогах. Вратарь. Спускай свой мост. Кот в сапогах. Так, разобрались с мясом человечьим. Похоронить его решили в поле. Я предложил огонь зажечь там вечный, Чтоб людоедов не было здесь более. Я предложил там памятник отгрохать Жертвам терроров огринских кровавых, Чтоб путник мог там постоять, поохать Насчет режимов людоедских самых. Я заказал элегию поэтам, Что с королем приехали в Освите. чтобы написать ее на камне этом, как пишет павшим их освободитель. Поэты косятся на хвост мои и сапожки, но мой заказ восприняли серьезно. Чутка потряхивает их, совсем немножко. Видать, слыхали про мой облик грозный. Камнетесом я заказ оформил, чтобы извояли обелиск гранитный, чтобы людоед там был отлит по форме и чтобы звучала память монолитно. Но мы не будем ждать изготовления, Нас ждет столица, и пиры, и свадьба. Слыхал, там начались уже приготовления, и молодым готовится усадьба. Еще проверил с деньгами камору, пересчитал все гульдины динары, все суверены куны, луидоры, и сделал вывод, что живем гусары. Проинструктирую сегодня босса, чтоб не мешкал, выбирал колечко, ну и другие, чтоб решил вопросы, не упустив заветного сердечка. Принцесса говорит да. Да, миленький, слышите? Да, говорю я вам, да. Маркиз Карабас, ну какой же вы круглый дурак. Боялась уже я. Не скажете вы никогда, что любите. Ну, не тушуйтесь, не бойтесь вы так. Ах, вы ж мой хороший. Ну дайте я вас обниму. Застряла пушинка с периной у вас в бороде. Сейчас, убрала. И камзол ваш помят. не пойму что делали вы в эту ночь милый были вы где не вздумайте больше мне врать ведь всему есть предел вранье ваше мило но я короевская дочь сейчас же мне как на духу дайте список всех дел что вы провернули когда мы расстались на ночь что вы говорите бессонница мучила вас что вы сомневаюсь противно не будете ли мне какой же вы глупый я вас расцелую сейчас какой же вы милый Вам режу сейчас по спине. Неужто не видели вы оброненный платок? Неужто не знаете, что это значит для вас? Ну все, решено. Как поженимся, дайте мне срок. Я вашим образованием займусь сей же час. Рыцарь Ираклий пишет письмо судье. Достопочтимый королевский наш судья. Пишу из замка Коробяса Ямаркиза. Хочу добиться у вас высшей правды я. и возмещение ущерба тела Низа. Я заявляю и торжественно клянусь всем, что имею в истинности святой, что сей Маркиз — презренный мерзкий трус, несправедливо родовитый и богатый. за сим свидетельствую перстем я с перста, что ночью прошлой в замке в коридоре он отравил на меня адского кота, и тот сожрал мой Асинус мне на горе. В ночи кромешный, вынырнув из тьмы, Он налетел на тыл наш так коварно, что не успели отразить атаку мы, и нам нанес ранение он кровавно. Теперь смертельно скорбь в моей душе, ведь не могу сидеть в седле и кресле, с чем требую я виру и гешефт, и пусть оплатит исцеление моего чресла. За сим откланиваюсь, о почтенный суд, и жду повестки на процесс исковный. Мое ранение причиняет страшный зуд и причиняет мне урон еще духовный. кам друзья заказ мне получить сегодня довелось с гранита белого сточить статую вот такось Чтоб был там кот и людоед и тысяча мелких звезд и чтоб венчал все там портрет маркизов полный рост за это дело мне додет 15 золотых 12 серебра монет и больше никаких я должен статую сточить Ну, в смысле, изваять, пока маркиз с принцессой быть, Изволят погулять. Заказ свояю я когда, гранитный этот дрын Смогу три года я тогда пить в кабаке один. Но, коль поможете вы мне ту дуру изваять, Троем утонем мы в вине, втроем пойдем бухать. Маркиз Карабас Сегодня кот провел мне инструктаж, Как быть, когда поеду я жениться. как не попасть в просаг, когда багаж мой с кареты вытащит в столице, как мне в кругу тех рыцарей и дам не осрамить герба де Карабаса, и как стихи читать не по слогам, как не прослыть мне белым папуасам. Я ж высказал коту свой кондомне за то, что он не просветил меня по части платков оброненных и всей такой фигни, что помогла бы мне в борьбе за счастье. На это рыжий плут сказал в ответ, что в куртуазности он тоже не силен. Но если мозга нет, то мозга нет. И если ты влюблен, то ты влюблен. И вот втроем в карету сели мы. Со мной мой тесть и свет моих очей. Мелькали за окнам мои холмы, мои дубравы, рощи и ручей. Мои поля мелькали за окном. Там копошился мой простой народ. И я невольно стал считать умом, чтобы прикинуть, сколько тут живет. Но вот и пруд, что свел меня с судьбой, И дальше начинаются владенья Под твердой королевскую рукой, И мы в столицу мчим без промедления. Гремят литавры громко у ворот, Поют хоры и пляшут скоморохи, Трубят рога всех рыцарей господ, А бедняки внизу сбирают крохи. Мы въехали в столицу во всей красе И вышли из кареты величава. Вошли в хоромы, а за нами все Вплыли дворяне, словно львы и павы. Король провел нас с милой на балкон и объявил всем с ней помолвку нашу. А слово королевское — закон. И вот я принц и стал как будто краше. Осел. Мы в столицу въехали с рассветом и пели на площади песни, когда прикатили кареты и вышли из них господа. Я крикнул, хозяин, смелее, придумай-ка поинтересней какую-нибудь затею, как любишь ты делать всегда. Хозяин, прокашившись тонко, по крупу мне дал кулаком и гаркнул задорно и звонко «Эй, все, подходите сюдой! Даю я вам честное слово, что нашинским языком заставлю болтаться слов а за это прошу золотой!» На шум набежали зеваки и рыцари и кавалеры, а с ними коты и собаки и дамы, как тут таковы. Я начал ослиные речи толкать, чтобы народ не поверил, что мог бы и по-человечье, я мол, не хуже, чем вы. И вот все кидают деньжата, цехины, гульдины, талеры, и шляпа наполнилась златом, что очень уж радует глаз. Но вдруг расступились народы и прыснули к кавалеры, и лично король к нам подходит и строго спрашивает у нас, не врешь ли, бродяга, что можешь, осла, научить разговору? Учти, что малейшую ложью на плаху отчалишь тот час, С поклоном ответил хозяин. Как есть, научу без разбору. Параметра три выбираем. Бюджет, срок, словарный запас. Коль денег отсыплешь мне щедро и вольно отмеришь мне сроку, то будет воистину мэтром изящный осел мой словес. А коль в бюджете стесните или срок поджимает жестоко, то тут, господа, извините. Но речь его не для принцесс. Наш замысел был так задуман по байке, что кот мне мяукал. Мол, или короля окалеет, или ослик даст дуба скорей. Но что-то, видать, не учел он, какую-то хитрую штуку, и чуть не попали мы в полон густых королевских сетей. Король величавую дланью велит нам дублонов отсыпать, но завтра с утра с позаранью велит он мне заговорить, а коль не скажу хоть бы слово, плететь тут хозяевам всыпать и нищих, многих, без их, из города и выдворить. Кручинеца босс мой в печали, И краля его приуныла. Уже и со мной попрощались Со средством движения своим. Но вот расцветает зарница Ведут нас на улицу силой, На площадь сошлась со столица Следить за позором моим. Но я выхожу на подмостки И солнцу мордак свой подставя, Благим человеческим хлёстким Я крою людскую траву. Такие отборные маты что кот мне нашептывал тайне своим речевым аппаратом я им в выступлении реву. Конечно, словей там немного, и все одного они корня, но в целом мы слова честного не рушили, как ни крути. И вот мы, богатой наградой, на навьючены будто мукою, выходим из стольного града и снова на верном пути. Одна лишь мне мысль досаждает на самом краю подсознания. Когда с королем мы болтали, принцесса стояла за ним. А с нею за ручку держался Брат Мельника младший Каналья Знать, кот там вовсю постарался Ну ладно, об этом молчим Венчание маркиза Карабаса В соборе Санта-Клары Народу полный зал Колокола заполнили звоном небеса Король свою дочурку замуж выдавал И посему все ждали Начнутся чудеса жених Маркиз известный стоял с утра в дверях, сжимая словно шпагу с ромашками букет, когда кортеж подъехал с гербами на щитах, а из кареты вышла принцесса Лисабет. Ее сопровождали 14 фрейлин, а следом 28 придворных знатных вдов. Маркиз поклоном встретил ее совсем один. Лишь кот в сапожках алых помочь ему готов. Литавры зазвучали, запел мой стройный хор. Король наш величава вошел в соборный зал, а там уж собрался весь королевский двор и начинать венчанье владыка приказал. Венчанье вел я лично. Вот, встав у алтаря, спросил я маркизы, берет ли в жены он принцессу Лисавету, судьбу благодаря. «И да», — ответил парень, отвесив мне поклон. Спросил я у принцессы, согласна ли в мужья маркиза Карабаса взять в счастье и в беде. Принцесса прокричала «Да! Чуть не оглох тут я!» И загудели толпы опешивших людей. И поцелуй французский дозволил я свершить. И новое семейство родилось в тот момент. Их мужем и женою тогда провозгласить. Я смог и с тем и выдал об этом документ. Но вот... когда молодые с соборных вышли в рат к ним подбежал безумный мужик в штанах в муке он закричал маркиз мол мне глупый младший брат и с тем он тряс бумагой в мозолистой руке схватила его стража и увела в тюрьму и люд кидался грязью безумца мужика всяк хохотал и только маркизу одному зачем-то стало жалко мучного дурака Мельник на ярмарку в город столичный Привез я муку на продажу Когда прогремели гобои И вышел глашатый двора Всем сразу и каждому лично Что мне удивительно даже Он громко орал пред собою И тимол к собору пора Там замуж принцесса выходит Какого-то там за маркиза И будет по этому факту На площади праздничный пир Игрище будут народу и конкурс с вручением приза, и клоуны-акробаты покажут всем нам монплезир. На площадь мы все ломанулись толпой громогласной и дружной, и там у собора стояли, пока шел венчальный обряд, и вот там врата распахнулись. И... Видеть вам было там нужно! Маркиз тот был, как оказалось, пропавший мой маленький брат. Я крикнул ему, «Эй, тетеря!» Чего притворился ты паном? Видать, тебя мало тузили в семье у отца моего. Но люд мне честной не поверил. Назвал меня люд тот болваном. И стражники грубо схватили за руки меня самого. И вот я, избитый и падший, В темнице сырой и унылой. И слезы, валяясь на лавке, Обиды я лью на тюфяк. Какой негодяй этот младший! Жена мне не зря говорила. что неблагодарный мерзавка мой брат оказался. Вот так. Король-огров. Донесли мне ту черные вороны, что племянничек мой был убит. И теперь с этой северной стороны человечий король мне грозит. Среди всех моих огров-племянников этот был дюжий, ловок и лют. Жрал и рыцарей, и просто странников. И со слугами дюжи был крут. Что ж, бывает, Теперь мне приходится Собирать мое племя на бой, Чтобы стадо людское, Как водится, Успокоить на вечный покой. Собирайтесь, огры могучие, Бегемотов седлайте своих, Налетим грозовою мы тучею На беспомощных рыцарей их, Разнесем их замки на камешки, и поля их спалим мы огнем, но ну, от ушки людские их все в мешки, и домой их потом отнесем. Кот во дворце новобрачных. Итак, мой босс обвенчался с принцессой, и вражьи интриги пропали в туне. Шикарным обрядом и праздничной месой отметили мы победу в войне. Теперь, пока тешится парень с невестой, своей в усадьбе как зать короля. Сведу я знакомство с тусовкою местной. Вон, взять хоть борзого того кабеля Привет, худосочный, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда вернулся? Из лесу Вестима. Охотники в лес, ну и я там хожу. Послушай, приятель, а как тут с Рубасом? Где стол накрывают для нашей братвы? Нам, псам, все на псарне. А вам, катаврасам, в подвале Вестима? «Мышей там лови!» «Лады, бро! Пошел я в подвал подкрепиться! Тебе аппетита желаю, банжур Коль будет желание повеселиться, я славные штуки тебе расскажу!» Эрик Викинг «Сказали скальды на Перу, что есть земля на юге, где мед рекой и золотом усыпаны дома, и я тогда моей остриц сказал, бывай, подруга, а мы с парнями на Дракар, как кончится зима!» А мы с парнями просломалим борта своих дракаров. И весла крепкие сожмем в мозолистых руках. И двинем к югу по воде. Ведь сказано недаром что смелость города берет, а нам неведом страх. И вот идем мы вдоль земли зеленый и пригожий. Двенадцать кораблей у нас, шесть сотен там парней. Хочу, чтоб будущей зимой пел скальт про нас бы тоже. И Эрик Викинг золото принес острит своей. Вот в устье мы, реки, вошли и налегли на весла. В течение силой поборов мы двинулись вперед. И ветер нам попутный был, и все, что будет после, Мы песней Один унесли в отважный нас поход. Вот вышли мы на брег реки, удали увидев замок. И среди поля обелиск, гранитный человек, И тролль, поверженный в ногах, в десятках медных рамок, И надпись странная, но слов не знаем мы вовек. Мы обелис тут обошли, и крепости подходим. Щиты сомкнув, стоим и смотрим в створ ее ворот. Как вдруг из-за угла стены огромный тролль выходит. За ним другой, за ним еще, а с ними бегемот. И вот таких вот чудищ там десяток слишком где-то, а наших, как назло, стоит едва-едва 600. Но есть средь нас берсеркер Свейн, что брат седой Огнеты, Он укусил свой ржавый щит и побежал вперед. Огромным молотом своим он машет, как игрушкой, Орет, как раненый медведь, слюною брызжет сам. И мы тогда воспряли духом все единодушно И побежали вслед за ним, крича хвалу богам. Вот встретились свейн и тролль, Столкнулись, как две бури, Простое трольское дубье и рунный молот бурь. И дрогнул тролль, не совладал с напорем свейна дури, не так сильна его волжба как злая свейна дурь дубина тролля расколося щепой вонзилась в ногу и тот хромая побежал к своим кровя свой след а свейн орал и материл всех троллей понемногу и молотом маша своим бежал ему во след мы тоже весело бежим мечами дружно машем из луков радостно садим по трольскому затку но только с радости такой все больше мимо мажем «Зато орём, зато кричим, не выдержать врагу!» Тут главный тролль шагнул вперёд и замахал дубиной, что дуб столетний целиком составило собой. Берсерк наш подбежал к нему и врезал молотиной по пальцам ног врага, что перед ним стоял скалой. Тролль ногу подогнул свою и заорал белугой, попутно пнув берсерга в грудь, и полетел герой. Щит потерял, и молот грозный выронил из рук он. и камнем врезался он в наш могучий дружный строй. Берсерка подняли толпой и на щиты поклали, и скорой рысью побежали мы к своим ладьям. А тролли все своим дубьем махали и орали. Но ничего из их словес, не помню что-то я. Королевский судья Сегодня рассмотрел я странный иск гвардейца королевского Ираклия к маркизу Карабасу, что на днях женился на принцессе Элисабет. изыска понял я, что тот маркиз виновен в злодеяниях тех вряд ли, ведь людоеда победил в боях и нас избавил от толиких бед. Его величество, владыка наш король, к нему сейчас весьма благоволит, и суд свершить над ним мне не пристало, ведь суд короны — воля короля. А посему помножу я на ноль все аргументы, что истец твердит, и даже беспокоить я не стану маркиза в его люне Демиля. Еще сегодня дело рассмотрел касательно придурка одного, что на венчанье царственной четы маркиза Карабаса оскорбил. Придурок этот, надо же, посмел кричать, маркиз, мол, брат его. И вместо, чтоб кидать ему цветы, он про маркиза гадости вопил. Хотел его приговорить я к казни, давно палач без дела наш сидит, а заодно на ярмарке народу дать развлечение зрелищное тут. Но, как ни странно, нету неприязни у Карабаса. Он его простить изволил, даровав ему свободу, освободив от кары и от пут. Рыцарь Ираклий пишет письмо римскому папе. Дорогой наш римский папа! В четверг от Эскулапа, я хромая косалапа, вышел в замке тесный двор, вместо чтобы поесть, помыться, да с язычником сразиться. Был я вынужден мириться с тем, что сделал этот вор. Этот мерзкий алкоголик, богохульник и крамольник, Наш любовный треугольник разорвал с принцессы Лиз. Он колдун и чернокнижник, он не любит своих ближних, Привечает смердов нижних, распроклятый тот маркиз. Доказательство злодейства привожу след чародейства, След зубов от лиходейства на моей ун-асино. То маркиз в своем коварстве вызвал духа в темном царстве, из чего мои мытарства мне пришлось топить в вино. В королевский суд не верю, отклонил он иск мой к зверю, и теперь судьбу я верю в чин священного суда. Ведь маркист тот породнился с королем, когда женился на принцессе Лис, женился в субботу навсегда. Пусть священный инквизитор, злодеяние-ингибитор всех зловредных паразитов выжгет пламенем святым, а во-первых, злого гада, кошака, Чертей из ада, что страшнее Накол надо И аутодафи над ним С уважением, подпись, дата Папа вместо адресата И печати отпечаток я в чернилах обокну Белым голубим почтовым В путь даримом чать готовым Отпущу свое я слово В чужедальнюю страну Пес У хозяйки моей появился Жених Как и все он охочь да охот Но в отличие есть у него от других, в сапогах представительный кот. В сапогах, Карл, ты слышишь? Кошак в сапогах. Это же нонсенс эксюмарон. На его задних лапах, как на ногах, все обуто с обеих сторон. Я борзой. Это значит, что легок мой бег. Не сбегут от меня лис волк. Но ну и я, хоть от роду и не человек, А в комфорте и я знаю толк. Сапоги — это круто, А будки — ништяк. Это лаем я вам донесу. Мне о будущей жизни поведал кошак И о домике в диком лесу. Город Бремен, Где любят братячих певцов, Меня манит себе с этих пор. Ведь пою я неплохо. На всарне средь псов Я возглавил собачий наш хор. К нам на псарню, к коту, Дверь открыта всегда. Мы решили о том средь коллег. Хоть пришлось ради кворума мне им раздать очень веских собачьих люлек. Король. Сегодня утром в дворец галокпом прискакал один гонец от полководца пограничной стражи. Он втронный, не умывшись даже, ворвался в зал и свиток мне вручил, затем, свалившись, прямо там бесил. В том свитке полководец мне писал, что замок Карабаса чуть не пал. что людоедов-колдунов король на нашу землю с армией пришел, и только викингов лихое нападение спасла твердыню нашу от падения. Собрал совет я рыцари своих, маркизов, графов, герцогов лихих, чтобы решить, как быть с напастью сей, собрать войска в кулак едины все и в поле встретить вражескую рать или в град столицы стены подпирать. Тут голос кратчево раздался через зал. «Владыка!» Нас с маркизом зря ты не позвал. Туков с сапожка красных из Софьяна вошел и нам сказал маркиза планы. Маркиз, мол, карабас, и сам к обеду, готов отбыть навстречу войску людоедов. Тут засмеялся граф де мажор. Мол, наш маркиз на расправу скор. И нам, мол, можно больше не спешить. Маркиз, мол, сам войнуту завершит. И голову огрского короля на блюде принесет нам. Вуаля! Мажору вторил граф де Банвиан, мол, Карабазде — редкостный болван. Один он хочет выйти на врага, что нам не раз уже намял бока, и по маркизу дураку, а мы судьбе шепнем «мерси боку». Принцесса овдовеет пусть и вновь откроет шанс нам на свою любовь. И тут загомонил весь зал совета, всех волновала, видно, тема эта, но грохнул вдруг по столу кубком кот. и каждый в зале том захлопнул рот. Сказал тут кот столичным всем хлыщам. Маркиз де Карабас, привет шлет вам. В свой замок осажденный он спешит, чтобы огров войско поскорей разбить. А вы, коль вам не чуждо слово честь, ему поможете всем, что у вас тут есть. Вот список нужных мне запасов полный. Мол, с тем кот пергамент положил на стол. С поклоном кот покинул тронный зал. И на прощание лишь одно сказал. По списку все запасы ждем два дня, чтобы победить страну обороня. Пергамент я раскрыл и прочитал. Селитра, сера, уголь и металл. И разных химикалий длинный ряд. Ну что ж, коли это все поможет, буду рад. С тем совершил военный совет, И накрывать скорее верел обед. Маркиз Карабас Ах, как легко мне было жить, когда я младший был на мельце отцовой. Посыпал просокуром, дал ослу овса, и в огороде возишься неспешно. Потом покушали, и пусть простая еда, но было сытно, вкусно, мирно, право слово. И не нужны мне были мира чудеса, жил в тишине я мирно и почти безгрешно. Теперь же в центре я таких интриг, такие в круг опасности роятся, такими господами окружен, на коих раньше взгляд не поднимал. Я меч в руке держу и каждый миг себе твержу, что должен не бояться и что по благородству я должен носить с достоинством сей металл. Сегодня котик меня снова удивил. С утра пораньше в спальню к нам вошел он, моей невесте хитро глазки строя, и под руку коварно к ней ластиться. Затем, мурлыча, мне он говорил, «Маркиз, извольте выйти». И пошел он на лоджию, где, как настало двое, поведал мне он вести из столицы. Мне рассказал он про того гонца, что королю донес про нападение, и про совет, что тесть мой проводил, и про мажора подлингие речи, и как бежал он до сего дворца, чтоб донести мне короля решение и план, какой мой кот им предложил, чтобы достичь победы человечей. За сим собираться кот мне предложил и возвращаться в замок Карабасов, чтобы возглавить войско и крестьян и приготовить людоедам встречу. На это робко я его спросил, а может, ну его, тот замок без прикрасов. Но пристыдил меня мой кот Буян и в руку рукоять вложил мне мечу. Сказал он мне, стыдись, маркиз, не трусь, Тебе жена прекрасная досталась. С такой женой ты должен покорить вершины все и по боку на пасти. Я согласился. Страшно, ну и пусть. С моей лизетой не страшна усталость. И не боюсь я вражеских интриг и лютого врага открытой пасти. Я подскочу на пеговре жеребце навстречу подвигам. Пролью свою я кровь, мечом махая и кричать девиз, что написал мне на щите оруженосец. и воспоют вовек меня в конце, и будет мной восхищена моя любовь, и принесу ей, как священный приз, корону, что король техограф носит. Но осадил меня кошак-хитрец. Он говорит, патрон, не горячись, есть план получше у меня для боя, могучих людоедов супротив. Понадобится нам на то кузнец, алхимик, бродобрей и трубочист, и с ними мы такое там устроим. что выстоим, отчизну защитив.